30-е и 50 -е годы XIII -го века прошли в основном в той же позиционной борьбе, которая в 20-х годах не принесла реальных результатов ни Англии, ни Франции. Наиболее характерной чертой развития англо-французских противоречий в этот период было новое усиление внимания обеих монархий к поискам международной поддержки и расширение круга государств, которые в той или иной степени оказались вовлеченными в соперничество плантагенетов и капитингов. Дважды в 1230 по 1231 году и в 1242 по 1243 год вспыхивали вооруженные конфликты из-за юго-западных владений Англии, завершившиеся столь же безрезультатно, как и в 1224 по 1227 год. Постоянным фактором развития англо-французских противоречий стало взаимное стремление опереться на сепаратистски настроенных крупных феодалов. Вопросы внутренние и международные, всегда тесно связанные между собой, здесь выступали фактически неразделимо. Английская корона систематически обращалась к феодалам Нормандии, взывая к их верности Англии и используя любое недовольство в период регенства Бланки-Кастильской. В 30-х годах Генриху III удалось добиться союза с герцогом Бретонским, который принял участие в вооруженном конфликте в 1230-1231 года В 40-х годах английский король привлек к выступлению против Людовика IX графа Тулузского, заключив с ним официальный договор о союзе. Несколько раз в течение этого периода англичане пытались склонить на свою сторону коммунну Ларошелли, перешедший под власть Франции в 20-х годах XIII -го века. Основной внутренней опорой французской короны в соперничестве с Англией стали крупные феодалы Юго-Запада и, в первую очередь, Виконты биарна В случае, если бы этим ограничивался круг участников борьбы между плантагенетами и капитингами за континентальные владения, их соперничество следовало бы рассматривать как локальное явление в международной жизни Западной Европы. Однако это было не так. Наметившаяся еще во второй половине XII века тенденция к расширению круга государств и феодальных правителей, участников англо-французской борьбы, усилилась и к середине XIII века стала ярким фактором функционирования формирующейся системы международных отношений в западноевропейском регионе. При всей сложности внутреннего положения в Англии в начале правления Генриха III и невзирая на неудачи во Франции, английская корона сумела уже в конце 20-х годов уделить особое внимание своему давнему потенциальному союзнику Фландрии. Прежде всего, было восстановлено практиковавшееся с конца XII века принесение графам фландерским оммажа английскому королю за денежный фиот размером 500 марок в год. И не случайно во время англо-французского вооруженного конфликта 1230 -го года граф Фландерский принял участие в оппозиции против Бланки Кастильской. В течение сороковых х 50 х годов, времени безусловного преобладания французского политического влияния во Фландрии, неоднократно повторялась церемония принесения графом частного аммажа в пользу откровенно враждебного Франца английского короля. Это само по себе несомненно было свидетельством неокончательной утраты духа политической независимости Фландрии, официально признававший свой статус вассала французской монархии. Кроме того, именно в 30 -50 х 50 годах XIII века источники впервые отчетливо отразили растущие торговые связи английских купцов с крупнейшими фландерскими городами при поддержке короля Англии. Документы содержат подтверждение взаимной свободной торговли, покровительственные грамоты и тому подобное В 1239 году Генрих III поручил своим представителям в курии римского папы защищать интересы графа Фландерского, что, безусловно, было свидетельством определенной политической близости. Причем наличие таких контактов в тот момент было особенно важно для Англии, поскольку Генрих III готовил очередное вооруженное выступление с целью возвращения отвоеванных Францией владений на континенте. Во время англо-французского конфликта 1242 по 1243 годы граф Фландерский не поддержал английского короля в борьбе против своего непосредственного сеньора. Причиной этого, видимо, была междоусобная борьба претендентов на графский титул из рода Давенов и Дампьеров. Однако сразу же после заключения перемирия в 1244 году граф прислал Генриху Третьему помощь для войны в Шотландии. Дампьеры, которых поддерживал Людовик IX, по приговору его Тритейского суда Фландрия в 1246 году прочно закрепилась за их родом, стремились быть действительно верными вассалами Франции. Поэтому косвенное участие Фландрии в англо-французской борьбе в 1244 году на стороне Генриха III, вероятно, объяснялось и возросшими торговыми интересами городов, и ее стремлением сохранить хотя бы тень независимости поддерживая французского противника не во Франции, а на территории третьей страны – Шотландии. Таким образом, на завершении первого этапа англо-французских противоречий графство Фландерское, игравшее в них со второй половины XII века заметную проанглийскую роль, несколько переориентировалось под французским давлением, но не вышло из игры до конца. Заметную роль в международной жизни Западной Европы 30 -50 х 50 годов XIII века продолжали играть противоречия между германскими императорами и папством. Их очередное обострение произошло при Фридрихе II Штауфене, который стал императором в 1220 году. В соединении нескольких корон германский король с 1212 года, сицилийский с 1197 года король Иерусалимского королевства в 1229 по 1230 годы существенно подкрепляла универсалистские устремления внука Фредриха I Барбароссы. Соответственно, эти же обстоятельства обостряли обычную настороженность папства и обусловили глубокие противоречия фридриха II с Григорием IX и Иннокентием IV. Англо-французское соперничество, естественно, не могло не привлечь внимание борющихся сторон как резерв потенциальной международной поддержки. Правители Англии и Франции также уже имели за плечами опыт сближения своих предшественников с императорами и папством в критических обстоятельствах. К тому же ценные для Фридриха II политические контакты с французской монархией возникли еще в период его утверждения на престоле при Филиппе II августе. Тем не менее английская монархия не теряла надежды восстановить разрушенное бувинским поражением сближение с империей. Как отмечалось выше, уже в 20-х годах XIII века Генрих III неоднократно обращался к Фридриху II с предложением дружбы. Эта дипломатическая активность не привела тогда к реальным результатам. После английского поражения во Франции в 1230-х по 1231 году союз с Генрихом III, видимо, представлялся бесперспективным, и в 1232 году Фридрих II пошел на заключение официального союзного договора с Людовиком IX. Содержание договора показывает, что он был, скорее всего, только уступкой французскому королю, который воспользовался трудным положением германского императора. Фридрих II, занятый сложной борьбой с Ломбардской лигой, Ломбардская лига – союз городов Ломбардия, Северная Италия в XII-XIII веках, созданный для борьбы с императорами Священной Римской империи, стремившимися установить свое господство в ломбардских городах. Занятый сложной борьбой с Ломбардской лигой и папством, вступил в соглашение, не сулившее ему никакой выгоды. Обязательство давал только император, который в ответ на дружбу и союз с Францией обещал не заключать никакого соглашения с английским королем без согласия короля Франции. В этом условии отчетливо отразилось, что Людовик IX опасался сближения Англии с империей, и более того, договор 1232 года демонстрирует утверждение англо-французских противоречий в качестве признанного заметного фактора развития международных отношений в Западной Европе. И всё же союзный договор 1232 года не предотвратил политических контактов Фридриха II с английской монархией. Они начались уже в 1235 году и привели в сороковых годах к взаимной военной, а со стороны Англии видимой финансовой, помощи. Реальной основой этого были интересы, проистекавшие из внешнеполитических трудностей и неудач. В союзе же с Францией этот момент с ее стороны полностью отсутствовал. Людовику IX не требовалось от императора больше, чем признание дружбы и союза, что, кстати, укрепляло политический авторитет, выдвигавшийся на роль международного лидера Франции. Фридриха II не могло особенно привлекать ни лидерство французской монархии, ни союз без реальных практических результатов. В итоге усилия английской политики, направленные на сближение с Германской империей, естественно, в противовес Франции, начали приносить плоды. В 1235 году была достигнута договоренность о династическом браке между Фридрихом II и сестрой Генриха III. Хотя в официальных документах говорилось только о браке, антифранцузская направленность этого шага, видимо, была совершенно очевидной. Во всяком случае, английский хронист пишет, что император обещал Генриху III помощь против Франции. Обещания были, по-видимому, взаимными, так как уже в 1237 по 1238 годах в ответ на официальное обращение Фридриха II к Англии за помощью против ломбардских городов ему были выделены денежные средства и войска во главе с Сенешалом Гасконе. Сенешал в южной части Средневыковой Франции – королевский чиновник, глава судебно-административного округа, Сенешальство. В борьбу Фридриха II с папой Англия вмешиваться явно избегала, несмотря на призывы императора отказаться от сбора крестоносной подати и тому подобного При этом Генриху III все же удавалось сохранять союзные отношения с императором. Летом 1242 года английский король начал войну с Францией в Гасконе, использовав как основание для вооруженного выступления нарушение перемирия с французской стороны. Это была очередная и последняя попытка Генриха III возвратить утраченные владения во Франции. В отличие от выступлений 30-х годов, английский король вновь обеспечил себе международную поддержку. Его союзниками считались германский император и граф Тулусский, короли Кастилии и Арагона. Судя по отражению этой очередной неудачной для Англии войны в источниках, Генрих III наиболее реально рассчитывал на поддержку Фридриха II. Во всяком случае, сразу же после своего поражения при Талье-Буре английский король направил из Бордо письмо императору со смягченным описанием своей военной неудачи. Генрих III попытался представить победу французов как случайность, объясняющуюся действием отдельных предателей, а свое, похожее на бегство отступления к Бордо, как цепь оборонительных сражений. Все эти дипломатические уловки – Как и многочисленные переговоры с Фридрихом II накануне конфликта 1242 года, оказались в конечном счете безрезультатными для Англии. Политические шаги германского императора, направленные на сближение с английским королем, были продиктованы частными интересами и неудачами в Северной Италии. Как показало недалёкое будущее, западноевропейские государства в середине XIII века вступили в стадию зрелости, на которой личные цели правителя не могли быть определяющими при расстановке сил на международной арене. Будущее принадлежало тем союзам, которые вырастали из глубокой общности государственных или, условно говоря, для данной эпохи национальных интересов. В течение 30 -50 х 50 годов XIII века наиболее серьезные основания для создания подобного союза продолжали существовать и укрепляться во взаимоотношениях между Францией и Шотландией. И по-прежнему это было самым непосредственным образом связано с англо-французскими противоречиями. В эти относительно спокойные десятилетия шотландское королевство продолжало ощущать реальную угрозу самому своему существованию со стороны южного соседа. Однако все это не уничтожило угрозу шотландской независимости. Изменились методы английской политики. На смену грубому давлению и экспансии пришел политический нажим в русле межгосударственных отношений. Потенциальный шотландский союзник Франция проявила в начале XIII века определенную сдержанность в отношении интересов Шотландии. Договор в Ламберте 1217 года, как отмечалось выше, предоставил маленькое северное королевство его собственной судьбе. На какое-то время французским королям, видимо, представилось, что решение их разногласий с Англией практически достигнуто и не за горами полная победа над давним соперником. В результате, как свидетельствуют источники, Шотландия до 90-х годов XIII века практически выпала из поля зрения французского двора. Между тем английское давление и угроза независимости шотландского королевства сохраняли силу. Периодически поднимался вопрос о вассальном статусе Шотландии и продолжались споры из-за пограничных областей. Наконец, в 1237 году шотландский король Александр II был вынужден пойти на подписание Йоркского договора, по которому Шотландия отказывалась от притязаний на графство Нортумберленд, Кемберленд и вестморленд Это было серьезное дипломатическое поражение и отступление в борьбе с давним и опасным политическим соперником. По всей видимости, очередное усиление английской опасности – Заставило шотландский двор вновь обратить свои взоры к Франции. В 1239 году Александр II предпринял шаг, казалось бы, исключительно частного, даже личного характера. А вдовевший король Шотландии вступил в брак с дочерью одного из крупнейших французских феодалов Ангерама де Куси. Однако, если учесть, что до этого его женой была сестра Генриха III, этот династический брак, безусловно, выглядел демонстративно. В условиях непрекращающейся англо-французской борьбы из-за континентальных владений шотландский король, считавшийся вассалом Англии, укреплял свои связи с английским врагом самыми прочными для своего времени династическими узами. Международный аспект, несомненно, присутствовал в ряду причин который в 1244 году привели к очередному англо-шотландскому конфликту. О причинах конфликта весьма откровенно проговорился английский хронист Матвей Парижский. Он считал, что во всем виновен шотландский король, который не желал признать хотя бы частичный воссалитет в отношении английской короны. Он отмечал также тот факт, что между королями Шотландии и Франции существовала тесная дружба и союз, скрепленный браком. Это высказывание автора официальной английской хроники убедительно свидетельствует о том, как был воспринят современниками французский брак Александра II. Однако Франция в 40-е 50-е годы XIII века не сделала реальных шагов для укрепления связей с Шотландией, оставив ее, как и в начале столетия, один на один с сильным противником. Причиной этого, видимо, были успехи в борьбе на Юго-Западе, растущий международный авторитет Людовика IX, который готовился закрепить его активным участием в крестоносном движении. Внутреннее и международное положение Франции решительно переменилось со времен Людовика VII или начала правления Филиппа II, которые были вынуждены искать помощи у небольшого Северного королевства. В результате международные позиции Шотландии оказались ослабленными, и она начала отступать под давлением английской монархии. После короткого вооруженного конфликта 1244 года Александр II подтвердил условия Йоркского договора от 1237 года о пограничных областях, обещал не вступать во враждебные Англии союзы, вполне очевидно, что речь шла о Франции, и женить своего наследника на дочери английского короля. Право сильного – составляло существо англо-шотландских отношений со времени нормандского завоевания. С переходом шотландского престола к малолетнему Александру Третьему, которому был навязан брак с дочерью Генриха Третьего, английское вмешательство в дела Шотландии стало носить почти неприкрытый характер. Под видом заботы о дочери английский король внедрял своих ставленников в королевское окружение – и требовал принесения тесного оммажа, что означало бы превращение Шотландии в зависимое владение Англии. Шотландский двор апеллировал к римскому папе, искал юридических зацепок, но сила была на английской стороне и отступление продолжалось. В 1255 году шотландский парламент был вынужден признать правомощность вмешательства английского короля во внутренние дела Шотландии. Политическое давление со стороны английской монархии затрагивало интересы всех слоев населения Шотландии. Для феодальной верхушки рост английского влияния означал утрату власти и доли доходов, например, в пограничных областях. Для массы городского и сельского населения – дополнительные поборы, как, например, в свое время на крестоносные предприятия Ричарда I или при Генрихе III на осуществление его честолюбивых замыслов в Италии. Кроме того, далеко зашедший процесс формирования шотландской народности усиливал социально-психологические мотивы сопротивления политики Англии. В итоге успехи английской монархии в политической борьбе с Шотландией, достигнутые к середине XIII века, никак не были окончательными и бесспорными. По мере нарастания нажима росло сопротивление с шотландской стороны, а значит росли основания для франко-шотландского сближения при условии появления у Франции такой потребности. До начала XIII века перенейские страны были далеки от участия в соперничестве двух западноевропейских монархий, хотя она все более выдвигалась в центр международной жизни региона. Государства перенейского полуострова были поглощены процессом реконкисты, который до начала XIII века еще не принял необратимо победоносного характера. По мере освобождения северной части полуострова, государства, расположенные на границе и вблизи английской Гасконни, Наварра, Кастилия, Арагон, начинали ощущать интерес к взаимоотношениям с соседями, то есть с Францией и Англией, владевшей французским юго-западом. Кроме того, в связи с усилением христианских государств полуострова обострялись их противоречия друг с другом, возникали территориальные проблемы, и назревал вопрос о лидерстве. Во второй половине XII – начале XIII веков позиции Англии за перенеями были бесспорно прочнее французских. Первой серьезной английской неудачей было обещание Генриха II передать Костильскому королю Гасконь после смерти Алеоноры Аквитанской. Естественно, невыполненное преемниками Генриха Она серьезно омрачало отношения между Англией и Кастилией, но в начале XIII века это еще не привело к окончательному их обострению. В 20-е годы появились признаки ухудшения отношений между английской монархией и наварры Это небольшое королевство во времена Генриха II и Ричарда I было основной опорой плантагенетов за перинеями. Союз с Англией помогал правителям Навара сохранять самостоятельность и авторитет в условиях растущего влияния соседних королевств Кастилии и Арагона. Однако в XIII веке возникли трения между городами английской Гаскони, прежде всего Байонной, и Наварским королевством. Можно предполагать, что здесь столкнулись торговые интересы. Кроме того, определенную лепту, вероятно, внесли политические усилия Кастилии, стремившись утвердить свое влияние в английской Гасконе, на которую правящий дом получил династические права. После неудавшейся попытки Кастилии обладать Гасконию в самом начале XIX века вооруженным путем, Кастильская монархия продолжалась действовать в этом же направлении с помощью дипломатии. Одним из результатов Кастильской политики могло быть возникновение трений между Англией, Наваррой и коммунной Байонне. Во всяком случае, в 20-е годы XIII -го века король Наварры предупреждал Генриха III, что Байонна не верна Англии и готова перейти на сторону Кастилии. В ответ на это коммунна Байонны сообщила английскому королю, что имеет основание подозревать короля Наварры в сближении с королем Франции.